— Сценировка? — Ну да, чтобы подготовить тебя к следующему. — Кстати, если бы ты не бросился в воду, я выбралась бы и сама. Я хорошо плаваю. Плавьер сунул руки в карманы, чтобы не наброситься на нее с кулаками. — Силен был живень. — Ничего не скажешь, — усмехнулся он. — Предусмотрел все. «Когда в первый же день он предложил мне зайти к нему домой, он наверняка знал, что я откажусь». «И вот доказательство. Ты отказался. А я запретила тебе звонить мне на проспект Клебера. Помолчи. Допустим. На колокольне. А откуда ему было знать, что мы приедем именно туда? Хотя да, конечно, сейчас ты скажешь, что машину вела ты» что вы подготовили все заблаговременно, отыскали эту захолустную деревушку, назначили точное время, что ему оставалось лишь предложить жене небольшую невинную шалость, прогулку в тайне от всех, что он знал, как она будет одета. Но я не верю тебе. Слышишь, не верю. Живи, не был убийцей. Увы, сказала она. Правда, его можно понять. Он женился не по любви, на деньгах. Мадлены в самом деле прихварывала. Он водил ее по врачам, но те ничего не нашли. Конечно, при желании, объяснений можно найти всему. Колокольня. Очень просто. Живень уже там. Убив жену и изуродовав ей лицо, он ждет тебя. Он знает, что я не смогу последовать за тобой. Боюсь высоты. Ты взбираешься к нему, там испускаешь страшный крик, а он сбрасывает вниз труп. И вы оба наблюдаете за мною сверху, пока я в ужасе смотрю на распростертую на земле лицом вниз женщину, у которой волосы на затылке стянуты в узел и покрашены хной. Как видишь, я тоже способен придумывать объяснения. А когда я удрал, вы выбрались из одной из боковых дверей. Вавьер шумно дышал. Вот когда эта история взяла его за горло. Вот когда разрозненные кусочки мозаики начали упорядочиваться в его мозгу. Складываясь в ошеломительную картину, он продолжал говорить, понизив голос до шепота. «Я должен был поднять тревогу, сообщить в полицию». Живинь не сомневался в моем свидетельстве, ведь в прошлый раз в курпвоа. да только я не поднял тревогу, у меня не хватило духу еще раз признаться в малодушии, вот этого Живинь не предусмотрел. Он предусмотрел все, кроме моего молчания, молчания труса, который однажды уже был повинен в гибели товарища. А ведь все это истинная правда. Клавьер вспомнил свое появление на проспекте Клебера. Вспомнил, в какой панике был живинь, тоже обреченный на молчание. Его утренний звонок, его последнюю тщетную попытку, ее нашли. Полиция начала расследование. И изуродованное лицо... Черт побери, ведь он, Флавьер, так и не решился взглянуть на мертвую, и гнусная предосторожность оказалась излишней. А потом, ввиду отсутствия столь необходимого живиню свидетеля, полиция начала искать и сунула нос в супружеские дела, появился мотив «выгода». У Живини не могло быть алиби, ведь он действительно был тогда там, в деревне. И крестьяне заявили, что видели пару автомобилей. Наверняка то был его толбот. И в конечном счете Живинь погиб. Роме тихо плакала, уткнувшись в подушку, и Флавьер внезапно осознал, что подводит черту. Только что наяву пережил кошмар. Итак, эта женщина подле него, в самом деле Рене. Быть может, она жила в одном доме с Живинем. быть может, они там и познакомились. Она по своей слабости согласилась принять участие в чудовищном фарсе, а несколько лет спустя, с омерзением, покоряясь неумолимой судьбе, пошла на связь вновь возникшим на ее пути с жалким адвокатишкой. Нет, нет. Она придумала все это, чтобы оттолкнуть его от себя, потому что она никогда его не любила, ни раньше, ни... «Мадлен — Мадлен! — позвал он. Она вытерла слезы, откинула упавшие на лоб волосы. — Я не Мадлен! — ответила она. Тогда, стиснув зубы, он схватил ее за горло, опрокинул на спину и прижал, не давая вырваться. Ты лжешь! — простонал он. — Ты все время лгала. — Но разве ты не видишь, что я люблю тебя? Да, да, люблю с самого начала. Из-за Полины, из-за кладбища, из-за твоего отрешенного взгляда, это как дивный габеллен, с лицевой стороны чудесная женщина, с изнанки не знаю, не хочу знать. Но когда я держал тебя в объятиях, когда я понял, что ты будешь единственной женщиной в моей жизни, ты помнишь наши прогулки, цветущие луга, лувр, мадлен, умоляю тебя, скажи мне правду». Мадлен была недвижима, с огромным трудом Флавьер разжал пальцы, потом весь дрожа нащупал выключатель, повернул его и издал дикий крик, заставивший выбежать в коридор перепуганных постояльцев.